Глава третья Вскоре бойцы вернулись в казармы и первым делом принялись за очистку и приведение пятерки в порядок. Ее нужно было отмыть, оттереть, провести внутреннюю диагностику и прочее. Так Пятнистый узнал, что у него проблема с гидравликой, и тому пришлось на себе тащить броню в мастерскую. А уж вечер... Инженеры не любят работать по ночам, из-за чего парня знатно обматерят. Но броню, конечно же, починят. Утром же вылазка. В столовую Тео сопровождал Орлиный Глаз, здоровяк с маленькими глазками, но широкой душой. Кормили там довольно неплохо, не люкс, но и плеваться не хотелось. Парень питался и худшей пищей, особенно в детстве, когда готовила Ирина. Готовка это прям не ее. От слова «совсем». «Слушай, мне, да и, думаю, всем очень интересно, что за белка-то?» Вдруг спросил Орлиный Глаз, и весь взвод прекратил есть и уставился на Тео. Даже лейтенанту было интересно. «Это Цезарь», — белка на середине становления. Указав на белку, что ела хлеб, ответил Тео. Цезарь отвлекся от еды, окинул всех взглядом, что-то пискнул и продолжил есть. — Черт, даже белка сильнее меня! — хохотнул здоровяк. — Я всего-то на середине пробуждения, пятый. — А ничего, что мы вообще не одаренные! — возмутился один из бойцов. — Ну, значит, эта белка сильнее вас! — Указав огромной ладонью на Цезаря, хохотнул орлиный глаз. «Слушай, Волков, мы ж тебе еще не придумали позывной. У всех он есть, тут как положено». «Вот наш лейтенант, поцарапанный. Сам майор придумала», — сказал один из солдат. «Да-да», — возбудились остальные, придумывая какой-нибудь смешной позывной. «Раз он Волков, то будет Котом». А раз молодой, то старым котом или кошак. Во, кошак, идеально, предложил кто-то из солдат. А что, неплохо, кивнул очкарик, худой мужчина с киберглазом. Вы опоздали, наш господин полковник уже назвал его дрессировщиком, вмешался лейтенант Поцарапыш. А, -а из-за белки, да? «Вот везучий гад!» — завистью сказал парень с позывным «Сиська». Народ возмущался аж до конца ужина и еще немного в казарме, но вскоре все смирились. Точнее, лейтенант рявкнул и велел заткнуться. Тогда народ переключился на белку. Почти единогласно было решено сделать Цезаря талисманом взвода. Дрессировщик же весь вечер вливал в белку к энергию покрова, повысив его ранг до шестнадцатого. Ну а потом все уснули. Рано утром вылазка. Военно-транспортный вертолет летел над пустыней, при этом он был почти бесшумен. Внутри летающей машины находился двадцать один человек. Они были тихи так как командир взвода объяснял суть задания. «Повторю для особо одаренных. Наша задача — прийти в лагерь, всех убить, раскрасить танки в розовый, заминировать и нарисовать на них арбузы, сфотографировать и уйти до прибытия подкреплений врага, что находится в часе езды», — повторил поцарапанный. «Что, новенький, офигеваешь от нашего задания?» — рассмеялся пятнистый. «Вроде того», — ответил офигевший Тео. «Наша майор, она немного странная, и задания у нее странные, но она не так проста, как ты думаешь», — поведал орлинный глаз. «Понял», — кивнул парень, а сам подумал. «Теперь понятно, почему ее называют «чокнутой птицей». Точкой назначения был лагерь расположенный средь гор недалеко от Центрального Нила. Вертолет сбросил бойцов в пяти километрах от цели и удалился на безопасное расстояние. «Дрессировщик, как системы? Ответь!» — раздался голос очкарика по внутренней связи. «Нормально. Силуэты своих подсвечиваются, как и очертания местности», — ответил Тео, удивляясь функционалу его снаряжения а также тому, что «пятерке» уже около сорока лет. «Хорошо, значит, подключение к спутнику стабильно», — ответил боец. Очкарик был техником и нес на себе большой короб, что был мобильным сервером. Он создавал единую сеть взвода, а также обеспечивал удаленную связь с базой и военными спутниками. Благодаря технику, пехота, несмотря на темень и режим ночного зрения, отчетливо видела всю местность. У них была тактическая миникарта и обозначение друзей-врагов. Но врагов пока не засекли, потому на миникарте были лишь друзья. Двадцать одна зеленая точка. Отряд двигался быстро, но тихо, и вскоре они прибыли к лагерю противника. Повстанцы расположились в ущелье и замаскировались маскировочными тканями, потому даже пролетевший мимо самолет разведчик не смог бы их найти, потому Тео было очень интересно, как их нашли-то. Ущелье было довольно узкое, потому лагерь был вытянутым. «Дрессировщик, прикрывая шарленый глаз», — раздался голос командира. «Лейтенант, позвольте Цезарю провести разведку». — предложил Тео. — Разрешаю, у него пять минут. Цезарь довольно угукнул и, спрыгнув с плеча хозяина, помчался к лагерю. Но вернулся уже через три минуты. Он быстро все осмотрел и при этом не был замечен. — Шестьдесят девять человек, одаренных нет. Расположены они. Тео быстро пересказал позиции людей, которых сам прекрасно видел благодаря духовному зрению. — Он и одаренных может определять, — удивился кто-то из отряда. — Отставить болтовню. Количество врагов совпадает с разведданными. Начинаем операцию, — приказал командир, и бойцы, разбившись на пары, принялись занимать свои позиции. Лишь очкарик остался в стороне. Ему, как мозгу взвода, нельзя было рисковать, иначе отряд окажется без своих глаз и ушей. Вскоре началось сражение. Бойцы атаковали лагерь, взяв его в клешни, предварительно закидав гранатами. Конечно, были и дозорные, но те умерли разом и не сумели что-либо сообщить, постарались снайперы взвода. Началась паника, суета, крики, вопли. Повстанцы хватали свое оружие и, выбегая из палаток, стреляли в сторону гор. Но было темно и они попросту не видели атакующих и не могли понять откуда полят это сиська снял гада с рпг комар можешь продвигаться дальше это пятнистый я в лагере фиксирую вы за подкрепление можно начинать быть чуточку серьезнее принято отряд мочим их у вас сорок минут приказал лейтенант Отряд двигался и сражался согласно плана. Все действовали слаженно и хладнокровно. Жизни врагов обрывались одна за другой. Кровь орошала песок, даря ему живительную влагу. Тео внимательно наблюдал за своим участком боя и вот увидел четверых людей, что, прикрываясь трупами товарищей, словно живыми щитами, неслись к танкам. «Это дрессировщик». Четыре цели у танков, начинаю работать, сообщил Тео и прицелился. В системах костюма был простенький ИИ-помощник, что помогал целиться. Он примерно вычислял, куда должен был попасть снаряд, и показывал примерный разброс пуль. Но Тео это не требовалось. Перед боем он наложил малое временное зачарование, потому ни ветер, ни что другое не помешает его пулям лететь точно в цель. Выстрел, и снаряд пробивает шею трупа, что нес боец, и пронзает голову находчивого человека. Мозги разбрызгало на трех его товарищей, но следом раздался второй выстрел, третий, четвертый. Ускоренные ветром пули чуть ли не взрывали головы простых людей. — этот дрессировщик, у меня чисто. — Это шмыга, я обнаружен и нахожусь под плотным огнем. «Там пулеметчик, запрашиваю помощь». Раздался голос бойца, что, судя по тону, был ранен. «Дрессировщик, ты ближе всех, иди!» — раздался голос командира. «Есть!» Тео покинул позицию и на всей скорости ринулся в лагерь. Бежал он не напрямик, обходил с фланга и, преодолев позицию танков, добрался до военного броневика, на крыше которого за защищенной стальным листом позицией орудовал повстанец, поливая укрытие шмыги пулями из крупнокалиберного пулемета. Рядом с броневиком было еще два бойца, что прикрывали пулеметчика и поливали нападающих огнем из автоматов. «Пи!» — писнул Цезарь и спрыгнул с плеча хозяина, помчался вперед, но не на пролом, а по камням ущелья. Зверь обошел людей с тыла и, дождавшись момента, запрыгнул повстанцу с автоматом на спину. Тот что-то прокричал, привлекая внимание товарищей, и в этот момент зверь выпустил электрический разряд, поражая позвоночник человека, после чего поспешил удалиться. Отвлекающий маневр сработал, и теос смог подобраться достаточно близко, оставшись незамеченным. Сделав три выстрела, Он пробил головы врагов и закинул гранату в броневик. Он мог бы воспользоваться пулеметом, но это было бы глупостью, так как демон попросту сказал бы всем «Вот он я! Убивайте меня!» — Пулеметчик ликвидирован, — сообщил Тева. — Осталось пятеро, — доложил очкарик. — Четверо, — дополнил левая. — Трое, — ухмыльнулся правая. Братья-близнецы, левая и правая, можно было бы предположить, что руки, но нет. Они оба были лысые и свои позывные получили лично от господина полковника. «Враг ликвидирован. Повторяю, враг ликвидирован», — вновь раздался голос очкарика. «Принято. Отряд, приступаем к третьей фазе. Группа А занимается танками, остальные уничтожают вооружение и технику». Время на все — двадцать минут. Начало светать, потому художники, что раскрашивали танки в розовый, с помощью устройства, похожего на пылесос, могли во всей красе зреть свои творения. Четыре мощных темных танка римских вооруженных сил, что каким-то образом были захвачены повстанцами, обретали нежно-розовый цвет, а также на них возникали большие и спелые арбузы. Обязательное условие, что они должны быть круглыми и выглядеть спелыми. Пока работали художники, несколько человек усиленно минировали танки, пичкая их взрывчаткой. Также они перебили танком гусеницы, чтобы с первого взгляда было понятно, что тени на ходу. — Что вы пишете? — поинтересовался Тео, наблюдая за тем, как один из бойцов по бумажке с помощью баллончика рисует символы. — На Нубийском. Ты говорил, что получишь мои арбузы? — Вот они. Наслаждайся, — ответил боец. — Так ты знаешь Нубийский? — удивился Тео. — Нет, — рассмеялся он и пояснил. — На базе с помощью программы на смартфоне перевел. Вскоре вся техника, кроме танков, была уничтожена, как и оружие с боеприпасами. Даже еду с водой испортили отряд принялся стремительно отступать а вертолет не менее стремительно двигался к ним дабы забрать и вернуть на базу уничтоженный лагерь повстанцев через четырнадцать минут после ухода отряда тео к лагерю что уже был наводнен людьми в пустынных одеяниях подъехал броневик из которого вышел темнокожий двухметровый мужчина он был по пояс обнажен демонстрируя на своем крепком и мускулистом теле десятки жутких шрамов. «Господин, все убиты. Техника уничтожена. Танки повреждены», — доложил подбежавший мужчина и, упав на колени, низко поклонился. «Вижу», — прорычал он, едва сдерживая ярость. «Эти танки были позарез нужны для предстоящего нападения, а теперь они потеряны» или как минимум их ремонт займет слишком много времени но для начала он решил сам оценить ущерб гусеницы перебиты люки заварены в дуло заложили мину и так просто ее не вытащить доложил другой боец, но здоровяк его не слышал он смотрел на розовые танки изрисованные арбузами и читал послание его зубы скрипели а мышцы на лице напряглись. «Это все-то та — прорычал он и со всей силы ударил по танку. Раздался мощный взрыв, сотрясший ущелье, после которого последовало еще три подобных. Но и это не все. В ущелье была заложена взрывчатка, что, среагировав на сильную вибрацию, взорвалась создавая мощнейшие обвалы. твари Выбравшись из-под камней, прорычал мужчина, на котором не было ни царапинки. Весь лагерь, как и четыре сотни бойцов, был похоронен под камнями. Дефицитная техника повреждена, а танки утеряны навсегда. «Как думаете, для чего была эта миссия?» Почему мы не уничтожили танки? И зачем все заминировали дрожащими? Лучше бы таймер поставили, — поинтересовался один из близнецов. — Запомни, левая, — нахмурив брови сказал командир и посмотрел на снайпера. — Наша майор может и, кажется, немного... — Чокнутой, — ухмыльнулся пятнистый. — Да, — кивнул командир и продолжил. Но она очень умна, хитра и коварна. Не недооценивайте ее и не пытайтесь понять, нам это не дано. Она получила свое звание не за красивую фигуру, а за достижение. — Фигура у нее, ух! — прокомментировал Комар. — Ага, задница обалдеть, а просто божественный добавил сиська что за страсть к женской груди и получил свой позывной. Ну — но и личиком она тоже хороша, — добавил здоровяк. — Лицо? Эм, а я на него ни разу не смотрел, — рассмеялся сиська. Впрочем, смеялся не он один, даже Тео, когда встретился с ней, далеко не сразу посмотрел на лицо. — Вы, главное, в штабе такого не говорите, — покачал головой лейтенант. — Да боже упаси! Если наш майор узнает, нам будет проще сразу в землю зарыться! — рассмеялся Пятнистый. Весь час полета народ обсуждал женщин и их прелести. Оказывается, на базе было немало девушек-солдат и персонала. С некоторыми из них бойцы первого взвода успели познакомиться поближе. Все же они на войне, где смерть поджидает на каждом шагу. Потому сразу после операции и возвращения на базу люди живут как в последний раз. Вернувшись на базу, отряд сдал оружие, боеприпасы и направился в казармы. Разве что левая и правая потащили Шмыгу в военную больницу. Тот получил несколько ранений. Пулеметчик все же задел его, но ничего серьезного. Лекарь за пару дней поставит его на ноги и отправит в бой. В казармах бойцы первым делом занялись своими пятерками. Их надо было отмыть, оттереть, провести диагностику, залить маслом, зарядить и прочее. Лишь после этого парни смогли принять душ. — Это меня компьем пронзили, — усмехнулся Пятнистый, увидев взгляд Тео. — До этого конфликта. «Воевал в Монголии», — добавил он, погладив страшный шрам на животе. «Неплохо вам всем досталось», — подметил Тео. «У каждого в душевой был один и более шрамов. Кроме Волкова, конечно же. На то он и нежное мясо». «Это доказательство нашей храбрости», — ответил один из бойцов и после небольшой паузы добавил. «Мой бывший командир так говорил». После душа люди поплелись в столовую. Они не завтракали, и потому были зверски голодны. Кормили, как обычно, неплохо. Да и столовая наполовину пуста. Многие на заданиях. — Дрессировщик, а твой цезарь действительно крут, — заговорил Пятнистый. — А что он? — спросил Комар. — Парня звали Николай. Ему было двадцать восемь. И он уже десять лет служил в армии. Рос он в бедной семье, образования не получил, потому и пошел в армию. Но так как парень был необразованным, его отправили в пехоту. Это, конечно, не значит, что в пехоте лишь дураки. Просто пехота оказалась лучшим из предложенных вариантов. Позывной он получил из-за длинного носа. Комар был среднего роста, но атлетического телосложения, впрочем, как и большинство солдат. Все же от состояния их тел зависит выживаемость. Окажешься, когда надо, недостаточно сильным и умрешь. — Ну так этот зверек одного из пустынников замочил и отвлек внимание его дружков, — пояснил пятнистый. — А, это тогда, когда шмыгу прижали, — удивился комар и посмотрел на боевую белку. — Ага! — кивнул он. Услышав похвалу, цезарь бросил есть и, гордо задрав голосу, что-то угукнул и был поглажен. После чего, единым решением, зверь вновь был объявлен символом первого взвода. Белка купалась в лучах славы и была засыпана похвалой. — Ой, какой милый! — раздался женский голос, и показались две девушки в форме. Одна — младший сержант, вторая — ефрейтор. Внешне были средненькими, но мужчины сразу же оживились. — Не просто милый. Это боец. Сегодня он. Пятнистый перехватил инициативу и первым ринулся в бой.